И в тот же миг странный грохот потряс весь дом до оснований. А с улицы донеслась яростная ружейная пальба. «Англичане!» — послышался крик сандакана с террасы. «Все окончено!» — они ворвались в Дели. Страшные вопли неслись со всех улиц, сопровождаемые взрывами и густой беспорядочной стрельбой. Повстанцы еще повсюду отчаянно дрались... В время как женщины с детьми и часть жителей устремились к лодочному мосту в надежде вырваться из города и тем избежать бойни. По улицам неслись уже эскадронной кавалерии, рубя без пощады беглецов и топчая их копытами коней. «Надо уходить», — сказал своим Сандакан. «Если нас тут захватят, то всех убьют. Несмотря на пропуск и письмо губернатора, попытаемся как-нибудь добраться до нашего бенгали». Они взяли карабины и поспешно покинули дом. Бережно завернув дарму в покрывало и прижав ее к груди, Тремаль Найк спустился за ними. Перед особняком был широкий двор, с трех сторон окаймленный садом. «Переберемся через ограду и спрячемся под деревьями», — предложил Сандакан. «Надо пропустить кавалерию, а затем выйдем на улицу». Но только они подошли к ограде. Как ворота с шумом распахнулись... И во двор с отчаянными воплями урвала толпа беглецов по большей части детей и женщин. "Слишком поздно", воскликнул Сандакан, срывая с плеча карабин. "Мы попали в переделку". Семь или восемь кавалеристов влетели на взмыленных конях следом за беглецами и яростно размахивая саблями. "Бей, руби!" кричали они, тесня своими лошадьми обезумевших от ужаса людей. Сандаган одним прыжком бросился вперед, заслонив собой беглецов, которые с воплями плачем забились в угол двора и решительно наставил карабин на солдат. «Стойте! Прекратите!» — загремел он. «Вы бесчестите английскую армию! Стойте, или мы перестреляем вас, как бешеных собак!» Тремальнак, передавший дочь Сирдару и Яна с карабинами в руках, встали рядом с ним. — Убрать этих негодяев! — закричал, не его сержант, командовавший отрядом. — Осторожнее! — предупредил Сандакан. — У нас есть пропуск губернатора Бенгалии, а если на нас нападут, мы будем защищаться. — Рубите их! — скомандовал вместо ответа сержант, и его люди уже готовы были пустить своих лошадей. Когда какой-то офицер на взмыленном коне в сопровождении нескольких вооруженных всадников вскачь, ворвался во двор. — Стойте! Сабли в ножны не стрелять! — властно приказал он. Это был лейтенант Делюсак, который примчался сюда вместе с малайцами, оставленными в бенгале Он спрыгнул на землю. И крепко обнял Сандакана и его друзей. «О, Господи!» — тяжело дыша воскликнул он. «Как я боялся, что не поспею вовремя!» Потом повернулся к сержанту, который, опомнившись, смущенно ерзал в седле и сказал ему, «Убирайся! Эти люди заслужили твоей стране такую службу!» что у британского казначейства не хватило бы денег, чтобы оплатить ее. Убирайся и запомни, что только трусы нападают на женщин. Когда коваристы удалились, он велел закрыть ворота. «Подождем конца сражения, друзья. Я здесь, чтобы защитить вас в случае каких-либо неожиданностей. Я бы предпочел поскорее уйти», — сказал Сандакан. «Моя миссия окончена». Мне больше нечего делать в Индии. А несколько дней спустя Сандакан, Янос и трималь Найк с Дармой, щедро наградив сердара и сердечно распростившись с храбрым французом, который так много содействовал им в этом опасном и полном невероятных приключений предприятии, взошли на борт Марианны и подняли паруса, взяв хус на далекий остров Момпрочем, Сурама, совершенно покоившие сердце Яноса, ручная тигрица и пёс Пунти сопровождали их. Конец книги. Сентябрь 2001 года. Читал Вячеслав Герасимов.